Глава седьмая. Вопреки всем вероятностям. «Кларас, а меня вот какая посетила мысль. Получается, что я выжила вопреки всем вероятностям, так?» Нарочито невинным голосом спросила я. «Так», — согласился он, отламывая половинку от потрясающе вкусно пахнущей свежей булочки. Аппетит разыгрался не на шутку, но я решила, что пусть пока поиграет в холостую. Сначала дело. Боря согласно завыла за окном. Так может, Кона Ирена применила какую-то технику особую? Или как-то повлияла на ход выздоровления? Изобрела какой-то новый метод? С видом искренней озабоченности уточнила я. Надо бы ее расспросить в подробностях, что именно и как она делала. Поэтапно, пошагово, в деталях. Ты, как ученый, не можешь не понимать, что любая мелочь может оказаться важна. Необходимо выяснить, что именно, как и в какой последовательности она предпринимала для моего выздоровления. Я об этом уже думал. Согласен целиком и полностью. Мало ли, какое случайное открытие она могла совершить. Нужно выведать у нее все подробности. Я предвкушающе улыбнулась. Вот и пусть понервирует свекровище, наверняка она начнет путаться в показаниях. «Только важно убедиться, что она все помнит. Может, артефакт правды применить? Или зелье какое-нибудь?» — участливо подсказала я. «На благо науки, разумеется. Думаю, что она поймет и согласится сотрудничать. Ведь скрывать ей нечего, так?» «Так», — уверенно кивнул Кларас. «Когда мы с Полин вернемся в листоматур, я этим вопросом займусь. Жаль, что артефактов и зелий правды у нас нет» но можно придумать что-то для того, чтобы облегчить ей процесс вспоминания. А для этого было бы здорово, если бы ты сама вернулась с нами». «Посмотрим», — уклончиво ответила ему. «Пока что я никаких планов не строила». И уж точно не планировала возвращаться в клан. Словосочетание «свободный город» привлекало куда сильнее. И на мэра я, разумеется, обиделась, хоть и понимала, почему он так поступил. К прочим проще мне верить, потому что он не вовлечен в ситуацию эмоционально. Пусть имеет путь слабое и косвенное, но доказательство того, что я теоретически могу говорить правду. А у Мейера этого нет. Но об отъезде жалеть, вероятно, не стоит. Возможно, разлука сама все расставит по своим местам. В любом случае, бегать за ним с доказательствами я не стану. Если я ему нужна, пусть ищет и догоняет. Если нет, то уж как-нибудь не пропаду без него. Псица вьюга снова согласно завыла за окном. Почему-то больше бури не пугала, а предавала боевого задора. Словно покусала ледяными сосульками-клыками и заразила холодным язвительным бешенством. Клар, мы с Лизой хотели бы сойти из дирижабля в Грэнгатте, чтобы кое-что купить. Исключено прелестные иконы. Героенные Дарлигуры пока что в сложных отношениях. Последняя стычка из-за нападения на отряд с переселенками разозлила зеленоголовых. Сходить с дирижабли небезопасно. Вы обе незамужние, могут и украсть. Если требуется что-то купить, то пишите список, я схожу сам. — А в Малмире? — поинтересовалась Полин. — У желтоголовых ситуация не сильно лучше. А Малмир — город горцев, с ними вообще лучше не связываться. Так что сидеть вам в дирижабле до самого Фисборга, там поспокойнее». Ходить с синими волосами еще несколько дней не очень-то хотелось. «А от другие женские мелочи? С ними как быть?» — робко спросила я. Несмотря на ново приобретенное те самые красные дни, вероятно, никто не отменял, а они вероломно подкрадывались из-за угла календаря. «Я куплю все, что требуется, на аэровокзале. Пишите список». Беззаботно пожал плечами Кларас. «А не опасно летать в такую погоду? Буря не помешает посадке?» Спросила я. «Не должна. Все маневры проводят при усиленной работе магических двигателей. Когда дирижабль в воздухе и двигатели работают в режиме полета, то буря может, конечно, немного сбить с курса. Но это не страшно». Ведь ветер в какой-то момент обычно меняется. Если он станет попутным, тогда мы домчим до Файмарга быстрее. Если же будет бить вбок, как сейчас, то путешествие просто займет чуть больше времени. Если буря совсем разгуляется, то мы сможем переждать ее в Гренгате. На аэропричалах есть специальные крепежи на такие случаи. Закончив ужин, мы сложили тарелки на поднос, и велирианец унес его, снова оставив нас вдвоем. Полин, скажи, а у тебя случайно нет средств гигиены женской? Смутившись, спросила я. Ой, нет, опечалилась Полин. У нас же короткая поездка планировалась, шесть дней туда, шесть обратно, до десяток там. Я ничего такого с собой брать не стала. Ничего себе у них тут короткие поездки. Мой организм вообще очень любит именно в поездку устроить сюрприз. А если она длинная, то и два. То есть до Файмарга получается шесть дней пути на дирижабли? Да. Да, день от Листоматура до Гренгата сегодня вечером там остановка. Завтра днем будем в Малмире, а всего до Файмарга пять или шесть дней в зависимости от ветра. Тут не угадаешь. Ясно. Я задумчиво вздохнула и тихо спросила. Полин, и как же мне Клара просить о том, чтобы он купил средства гигиены? Это же жутко неловко. Лет десять назад папа категорически отказывался покупать в магазине прокладки. Но потом подросла сначала я, следом Женя, а затем и Ева. Однажды в семье внезапно наступил острый кровавый кризис, и ворча, что с такой нормой потребления единственный вариант нас всех содержать – это самому открывать прокладочную фабрику, папа отправился в свой первый поход за зипунами с крылышками. А потом привык и смирился, даже по акции периодически сам что-то покупал. Путал, правда, Марки, но у нас даже самая распоследняя не кондиция не залеживалась. А что делать? В семье четыре женщины и подрастающая пятая. Но это папа, а тут брат, причем чужой. Да ты что? Энергично махнул рукой Полин. Да он будет только рад. Рад? хмыкнула я. Ну, конечно. «Раз покупает, значит, есть для кого. Ты что?» Около прилавков с женскими товарами вечно толпа разных мечтателей, которые грезят о том, что будут что-то покупать для жен. Я посмотрела на собеседницу, отчаянно надеясь, что кукуха у меня все-таки не улетела, а Полин шутит. Но велелянка была абсолютно серьезна. Тогда я представила толпу бравых, суровых девственников, мечтающих у прилавков с прокладками, О том, как они эти самые прокладки станут покупать, издавленно закашлялась. Потом хрюкнула. Потом сложилась пополам и расхохоталась, как припадочная. Полин, видя мое веселье, тоже принялась улыбаться. Боже, дай мне сил, терпения и мешок транквилизаторов, чтобы это все пережить. Что за странный мир? Почему вокруг одни девственники? Почему Елизавете Петровне достался сплошной неликвид? Где умудренные жизнью герои-любовники, умело лавирующие между расставленными дамочками брачными сетями? Где Казановы и Дон Жуаны, томным взором раздевающие на вечернем балу, а на утро исчезающие навсегда? Где коварные обольстители, норовящие, если не сорвать мой цветок невинности, то хотя бы потоптать клумбу чувственности? Клара вернулся, еще не зная, какая радостная миссия ему предстоит. Интересно, а у них тут ПМС случайно не считается особым праздничным днем. Не удивлюсь, если тут есть какая-нибудь странная традиция звать в этот день соседей или всем рассказывать о таком счастье. Ведь если так рассуждать, то радости ПМС тоже доступны не только лишь всем. Зато теперь понятно, почему на жене брата Мэйра было такое подчеркивающее беременность платья. Странно, что она пришла без транспаранта. Думаю, в велирианских реалиях он был бы вполне уместен. Интересно, что они делают, когда в семье рождается девочка? Запускают фейерверки? Нет, это как-то слишком жидко. Наверняка творится нечто совершенно эпическое. Когда будет остановка? Спросила я у Клараса. Мы уже давно снижаемся, скоро прибудем. Вы подготовили список? Полин принесла красивую ручку с листочком и принялась аккуратно выводить буквы. Сначала целый перечень разных сладостей и только в конце два нужных мне пункта. В этот момент дирижабль качнула особенно сильно, и Кларас достал из шкафа подбитый черным мехом плащ. Раздался металлический скрежет, и аэростат несколько раз не сильно тряхнула. «Пристали! Так прелестнейшие иконы. Надеюсь, у вас хватит благоразумности не выходить из каюты в мое отсутствие. Мало ли какую глупость зеленоголовые готовы сделать. — Ой, иди уже! — Полин фыркнула и возвела к потолку глаза. — Полинада, оставаться в комнате — это приказ. Я достаточно понятно выразился? — Достаточно. — демонстративно выдохнула она, округлив и без того большие глаза. — Иди уже, а то все раскопят, пока ты тут к нам придираешься. Кларас сделал суровое лицо, грозно посмотрел на сестру, сверкнул глазами на прощание и гордо удалился в пугающую вьюжную ночь, как и положено настоящему добытчику. А что он добытчик конфет, прокладок и краски для волос, это останется нашим маленьким секретом. Полин, скажи, а как вообще эти ваши дирижабли работают? За счет чего двигаются? Я толком даже ничего не успела рассмотреть с платформы а сейчас из-за метели опять ничего не разобрать. Встала я у окна, пытаясь разглядеть хоть что-то в хаотичном танце ледяных крупинок. Но видимость была примерно, как моя удачливость, около нуля. «Ну, у них есть воздушные, Она сделала руками несколько круговых движений. «Купол. Воздушный купол. И двигатели», — уверенно закончила Полин. Судя по всему, на этом ее знания об устройстве аэростата исчерпывались, но обвинять в необразованности девушку нельзя. Я вот с трудом смогла бы объяснить Иннамирцу, как работает Wi-Fi. К своему стыду, в отличие от приличного попаданца-прогрессора, что всегда носит в рюкзачке распечатку Википедии, чертежи АК-47 и энциклопедию по химии, я даже устройство двигателя внутреннего сгорания вряд ли смогла бы толково объяснить велирианцам. В школе по физике у меня была твердая и стабильная тройка. Но в этом есть свои плюсы. Как говорится, для тех, кто плохо учил физику и химию в школе, мир наполнен волшебством и чудесами. У меня все так и получилось. Клара свернулся полчаса спустя, еще более грозный и суровый, чем уходил. Вы посмотрите, как положительно влияет на мужественность подход за зипунами с крылышками. Прямо-таки фотографируй его и ставь на обложку книги «Кровавые будни велирианца». «Клар, ты чего насупился?» Сестра подскочила к нему и, как любопытная кошка, тут же полезла в сумку, что он держал. Брат даже не успел поставить ее на стул, как Полин одной рукой уже выудила сверток с пахнущим карамелью печеньем, а другой залезла внутрь по локоть. «Если честно, я ожидал, что мы переждем шторм в Грэнгатте». Но капитан решил, что ветер не слишком силен, и уже отдал команду на взлет. Обеспокоенно посмотрел Клорас за окно. «Капитана виднее», — отмахнулась Полин, доставая из сумки бутыль с мутно-желтым соком и яркую коробочку. «Так это что?» «Краска», — отозвался ее брат, снимая плащ. «Это какой цвет, Кларас?» — угрожающе спросила Полин. «Рубиновый ты и написала», — нахмурился он. «Рубиновый? Рубиновый!» — задохнулась от возмущения сестра. «Это амарантовый, а не рубиновый. Неужели ты не видишь разницы?» Цвет на коробочке скорее походил на малиновый с глубоким красным оттенком. Не рубиновый, конечно, но интуиция подсказывала, что в данном споре лучше занять максимально нейтральную позицию, и на всякий случай притвориться дальтоником. «Полин, не кипятись», — неуверенно ответил брат. «Я попросил Рубиновой, мне дали этот. Я купил и принес». Снаружи раздалось лязганье, она скачнула, и дирижабль оторвался от каменной площадки аэровокзала. «Нет, Клар, ну что значит «дали»? А ты не смотрел, что тебе дают?» Возмущенно всплеснула руками Полин, едва не рассыпав печенье из свертка. Это несколько поумерило ее пыл, но ненадолго. Положив ценности на стол позади себя, Полин уперла руки в бока и пошла в атаку на брата. «Нужно же смотреть, что тебе дают!» Я не выдержала и вмешалась в спор, грозивший перерасти в скандал. «Знаете, а я всегда любила Амарантовой. Прямо обожала». Просто мечтала об амарантовых волосах, глазах, ногтях, вещах, руках и ногах. Да. Так что спасибо огромное, Кларас. Ты угадал, как нельзя лучше. Чудесный цвет. Полин, идем, ты меня начнешь красить прямо сейчас. Может, лучше завтра? На свету? Полин немного растерялась, что позволила мне перехватить инициативу окончательно. Непременно прямо сейчас. Каждая минута жизни с синими волосами мучительно и неминуемо ведет к смерти. Впрочем, как и любая другая минута жизни. Идем. Нечего их тратить понапрасну. Велерианка изумленно на меня взглянула и позволила увести себя в нашу спаленку. Всучив ей коробочку, я выжидательно посмотрела на ее живое выразительное лицо. Полин не менее выжидательно посмотрела на меня в ответ. Пару мгновений мы буравили друг друга взглядами. Наконец она улыбнулась, закусила губу и предложила. «Ну что, давай начинать?» И мы начали. Раньше я волосы никогда не красил устраивал естественный цвет. Но за последний месяц жизнь настолько круто поменялась, что новые цвета волос смущали меньше всего. «Надолго нужно оставлять?» «Нет, конечно. Сразу смывать, иначе волосы сожжем», — авторитетно заявила Полин. Волосы не мосты, их куда обиднее сжечь, так что я поторопилась под душ. Кажется, я использовала едва ли не весь запас воды на дирижабле. Под конец струйка текла совсем тоненько. Когда кроваво-красная вода сменилась прозрачной, я вытерлась полотенцем, вылезла наружу и посмотрела на свое отражение. Уф, такие образы мне никогда не нравились, но теперь выбирать не приходилось. Из зеркала взирала ведьма с рубиновыми глазами и горящими алым костром волосами. Лже-принцесса кровавая, не иначе. Самое удивительное, что было в отражении не только чуждое, но и нечто свое, родное. Как минимум, такая девушка может не бояться язвить вслух. Скорее странным будет, если она станет молчать. Что ж, Елизавета Петровна, дочь Петра и Екатерины, лже-лалиса первая, самодержатся все ничего иное и императрица из династии Романовых. Мое почтение. Да, мама с папой умели в юмор, ведь они даже поженились через два года после моего рождения. Правда, родившуюся вскоре младшую сестру назвали не Анной или Натальей, а Евгенией, а вторую Евдокией, на что она всегда сердилась и требовала называть себя исключительно Евой. Имя для мелкой третьей сестры выбирали всем миром. Понятно, что если все женщины в семье на Е, то нельзя традицию ломать. Ева настаивала на Елене, Яна Евангелине, а Женька, потому что вредина-вредная, предлагала Евлампию. Но когда Мелкая родилась, всем сразу стало понятно, что она Евросинья. Она считала, что спать удел слабаков, умудрялась орать, даже вися у мамы на груди, и совершенно не признавала никакого режима, кроме террора. В общем, мы в шутку звали ее Фросси, а потом невыспавшийся измученный папа сделал две вещи. Увековечил шутку в свидетельстве о рождении и записался на вазоктомию. А Фросси так и осталась Фроси, что совершенно не мешало ей жить, особенно среди своих одноклассниц Красимиры и Веселины, которых ласково прозвали Краси и Веси. В остальном у них был класс как класс. Ни одного Сережи или Димы. Зато пара Магомедов и небольшой прайд из четырех львов. Подсушив волосы полотенцем, надела пижаму и вернулась в комнату. Полин уже тоже переоделась ко сну и забралась на верхнюю койку с книгой. Я сначала хотела немного поболтать, но потом решила, что тишина в компании энергичной велерианки на вес золота и молча забралась под свое одеяло. За окном бесновалась буря, выл шквалистый ветер, кружила снег-метель. Я думала, что не усну. Ведь спала, считаю, весь день. Но куда там? Стоило закрыть глаза и расслабиться, как я тут же провалилась в объятия морфея. И были они ласковые и нежные, пока не закончились внезапно ударом об стену. Раздался жуткий треск, тонко пискнула сверху полин, заискрила магия, тело пронзило жуткая боль, лопнула окно. Маленькую каюту смяло, стены перекособочило. Нас резко дернула в сторону, а потом подкинуло. Я с размаху приложилась о верхнюю койку всем телом. Нас закрутило и замотало, как кости в стакане рыночного шарлатана. Мебель швыряла из стороны в сторону, я заорала. Полина колдовала щит. Он вспыхнул и тут же погас, когда в него врезалась дверь, которую сорвала с петель. Осколки полетели из разбитого окна, внутрь ворвалась метель, все вокруг звенело и скрежетало. Я кричала, но мой крик заглушали звуки ударов. Вокруг летали перья, щепкие и вещи. Я напоролась боком на угол двери, а потом сверху рухнула кровать. Наконец меня приложило об стену особенно сильно, и сознание померкло. Наступила темнота.